Глава 15. Степанушка лежал под деревом. Ветви этого дерева казались ему сошедшими с ума. Впрочем, он не представлял, какой ум может быть у деревьев и как с него можно сойти. Он стал раздумывать об этом. Ему вдруг почудилось, что ума там нет, но душа, по-своему беспокойная, есть. Думал он и о том, что хотя у него самого ум есть, Но он ему только мешает. Смутно поразмышлял он и о том, что смерти уже не существует. И тогда в душе его возникла любовь к муравьям. Они ползли по его телу, но он не чувствовал их телесно. «Хорошо бы увидеть себя, какой я есть», — лениво решил Степанушка, хотя, в общем, его устраивало в себе все — и сны, и видения — но особенно собственное сознание, которое он чувствовал почти физически, как свое тело. «Не надо думать о том, кто я, надо просто им быть», — рассуждал он, нелепо разглядывая облачка в небе. И благодушно пошел вперед к автобусной остановке, ведь предстояло свидание с Данилой Юрьевичем, теперь он знал его по отчеству. В автобусе ему пришло в голову заглянуть в глазки пассажиров, родных, в сущности. Но все упорно отшатывались от его взгляда, хотя в нем было одно благоразумие. Только одна зубастая девочка лет тринадцати показала ему язык, сказав, что он все равно ничего не узнает. Не такая, мол, она, чтобы ее знать. Но Степан не хотел никого знать, он просто хотел их всех полюбить, но особой, тяжкой любовью. Увидев, что они не могут любить тяжко, Степан хохотнул — и ему стало жалко всех. «Как бы этот автобус не провалился куда-нибудь», — прошептал он, — «в себе. Все тут сладкие какие-то, особенно жены. Хочу, чтобы все они жили». Автобус и правда кривило. На верной остановке Степан сошел, огляделся. «Да вон он, Данила, машет ему рукой». Степан с радостью бросился к нему. Данила на этот раз выглядел далеко не мрачным, но еще более загадочным, чем когда сидели у Парфена. «Хочешь курицу?» — спросил Данила. «Какую?» «Да вон у ларька дают недорого, там и стулья есть. Подумаем». «Это хорошо. Когда я ем, я люблю думать. Для контрасту, для противоречия». «Ха-ха!» — засмеялся Данила и похлопал Степана по плечу. Когда, наконец, сели, Степан... Всмотрелся в Данилу и увидел сквозь черные черты необыкновенный свет, не разума света другой, совсем забытый людьми. Ох, сказал Степан, а книжка-то у тебя какая, про что? Данила книжку какую-то положил на столик. Совсем древняя, Степан. Манускрипт это. Прочесть его мало кто может. «Ну-ну», — Степан оглядел пространство. Оно показалось ему не чуждым. Не было в нем суеты. Около ларька всего три человека, погруженные в себя. Внутри ларька никого не было видно. «И не надо, чтобы их видели», — проговорил Степан вслух. Данила согласился. «Тот, кто увидел мать свою, тот уже земной. Тот же, кто не видит мать свою, тот от другого мира». — прошептал Данила, глядя вдаль. — Ты душу знаешь и книги, — ответил Степан. — А как твой Парфенто поживает? Совсем до конца почти опознал нелепость мира сего и притих. Совсем, представь, Степанушка затих, как мышка. Может, испугался немного, но это у него пройдет. С ним бывало такое. Степан вздохнул. — А этих ясновидящих сейчас развелось от бою, нет, — возразил он самому себе. — Были отмечены даром, ладно, а то многие с полуталантом, с половинкой. — Это несерьезно. Что они видят? То, что все равно погибнет? Степан кивнул головой и спросил, поевши. — Но ты поведешь меня к кому-нибудь сегодня? — А чего не повести? — С трудом, но я договорился с одним. ответил Данила Юрьевич. И, поразмышляв, каждый по-своему немного о первоначале, они тронулись в метро, в подземку, сияющую роскошью сложных времен, вселяющую бодрость. В глаза пассажирам не вглядывались, но одобряли всех. Оказались далеко в стороне от центра и пошли пустырями. Пустырь на пустыре. «Долго ли идти? Ноги сломаешь?» — ворчал Степан. Вон лесок, а вон домик девятиэтажный. Мы почти там. Постучали в неказистую дверь на третьем этаже. Из квартиры тотчас выбежал молодой человек. Лохматый, с пронзительно тревожным взглядом, обращенным внутрь себя. «Его зовут Митя», — пояснил Данила Степану. Степан согласился. «Заходите, заходите, только ненадолго». Скороговоркой отметился Митя. «Зашли. Однокомнатная квартира была почти пустая, но не от бедности, а из принципа. «Я пустоту люблю», — пояснил Митя, усаживаясь за единственный стол. «Как и обещал, я принес вам, Митя, копию статьи этой». И Данила вынул из внутреннего кармана пиджака бумаги. «Благодарен, благодарен, очень благодарен. Хотя я статей не читаю, но эту прочту». Глаза Мити опять уставились внутрь себя. Потом он заметил. «Мне бежать скоро надо». Степан удивился. «Бегал же этот молодой человек от самого себя. Очень себя боялся, поэтому. Поглядит сам в себя, увидит что-то в душе, ахнет и побежит. Так и бегает вдоль и поперек. От себя хочет скрыться». Данила только открыл рот, чтобы объяснить Степану, как Митя тут же его перебил и истерической скороговоркой начал. «Да я сам все скажу, мы тут люди свои. Раз вы, Степан, с Данилой Юрьевичем, от себя бегу. Ужасаюсь, знаете, и бегу». «Да вы вовсе не жуткий», — робко возразил Степан. «Красивый даже». «Не говорите. Но я сам не пойму, от чего я ужасен. Не пойму, но бегу». «Вы смерть свою не любите, значит?» — осведомился Степан. — Да нет, при чем здесь смерть? Говорю, себя боюсь. Гляну в себя, увижу огромное, непонятное и еще что-то, даже слов нет выразить, увижу и текать. — Так от себя же не убежишь, — изумился Степан с добродушием. — Убежишь, если захочешь. Я не просто ведь бегаю, могу и присесть. — И что? — Глазки закрою, чтобы вовне и вовнутрь не смотреть, — «Закрою с пониманием, не просто так, и тишина наступает. Себя не вижу, ничего не боюсь». «Иступленный вы человек, Митя», — заметил Данила. «Слишком уж в себя не заглядываете. Может, видите вы там другого, а не себя?» «Хватит, хватит!» — чуть не завизжал в ответ Митя. «За статью спасибо, но не надо в меня тыкать. Я не медведь какой-нибудь в зоопарке». «Никто в этом не сомневается», — ответил Степан, покачав головой. «Я знаю только одно», — раскрывал душу Митя. «Если я выдержу, не сбегу, а загляну надолго внутрь, меня не будет. Будет тот, кого я не знаю и понять не могу. Мне страшно». «Это-то — сочувственно проскулил Степан. «Но почему бежать-то? Ногами надо, физически». «Мне помогает». Во время бега я сам не свой делаюсь, в том смысле, что не тянет глядеть в себя даже после бега. На время, конечно. Потом опять тянет. Порой даже думается стать другим, не похожим ни на что. Ну, я побежал. Вы сидите тут, если хотите. В холодильнике что-то есть поесть. Вот ключ я прячу под коврик. Все равно все пусто в основном. Нет уж, мы тоже убежим. Только в другую сторону. Ваш выбор. А у вас другие-то методы есть, чтобы не тянуло в себя? — Есть, есть. Но не ваше это дело. Наоборот. — Ну, я побежал. Данила и Степан распивали пиво у заброшенной станции метро. — Хорош, — сказал Степан от пив. — Но в жизни может быть опасен в будущем. Он еще на пути к тому, чтобы его сознание кардинально изменилось в сторону от человеческого. Но это не скоро, думаю. Пока он в дороге. Тебе лучше знать, Данила Ильич. Но какой же он будет, если глянет в себя навсегда, в себя невидимого до сих пор? Этого никто не знает, — сухо ответил Данила. Бегом, это он шутит почти, я так думаю, на самом деле он знает, как закрыть дорогу в свою бездну, если она уже показалась. Но, считаю, все-таки глянет. Глянет, куда он денется. Степан поглядел вдаль и увидел, как Митя бежит, бежит в лес. «Далеко пойдет парень», — мелькнула у Степана мысль, и он широко улыбнулся в глаза Данили, как бы призывая его впасть в сокровенную жизнь. Внезапно Степан почувствовал свое бездонно чистое сознание физически, как свое тело. Это с ним бывало иногда — когда свое тело, наоборот, он ощущал как мечту, как дымок какой-нибудь. В этом состоянии он и застыл. Данила улыбнулся, все понимающий, и решил помолчать, пока Степан не вернется в ад. Блаженство длилось недолго, и Степан вернулся. Данила вдруг попросил Степана рассказать о своих метафизических друзьях. «Из интеллигенции, так сказать», — подчеркнул зачем-то. Степан охотно и с прибаутками поведал. «Друзья они мне. В думах моих они всегда есть», — пояснил он Даниле. «Хорошо. Познакомь меня с ними», — предложил Данила. Степан согласно откликнулся. «Поглядел ты немного, Степан, на людей измененных?» выходящих за пределы здравого смысла очень и очень далеко. Теперь ты покажи своих. Они, я понял, другие, чем мои. И, может быть, мы будем нужны друг дружке». «Там Стасик исчез», — произнес Степан сурово. «Это тоже обсудить надо. У меня есть наметки», — отвечал Данила. Вдали показался Митя. Он бежал обратно.